Хмуро проследив, как японский санитар заканчивает обмывать меня и уходит, я мысленно продолжил строить планы. Я вот уже как два месяца нахожусь в японском сосебе, где находится военно-морской госпиталь, и прохожу лечение. Ну, какое там лечение? Множественное осколочное ранение спины, парализовано все, что ниже пояса. Каким чудом я выжил, даже представить сложно хотя спасибо облом курее, за который держался в полуобморочном состоянии, пока меня не подняли на борт бывшего английского миноносца. Очнулся уже под ножом хирурга. Мне, кстати, шесть операций сделали, японские медики. Стоит сказать, что прорыв не удался. Мы дали бой японо-англичанам, как их у нас называть стали. Но бой пошел не в нашу пользу сразу, и Вирон вернул корабли обратно. Хотя бой был серьезным. Например, я сосредоточил весь огонь на броненосном крейсере типа «Кресси». Под множество пожаров мы его потопили. Слишком много повреждений ниже Батерлини, пока не стали критическими. Потом, развернув неповрежденный борт, включились в бой против одного из итальянцев. Тоже броненосный крейсер. Помогали «Баяну». Правда, Трусов вскоре вывел корабль из боя. Мы тоже нахватались снарядов. Корабль тонул. Тот надеялся, что сможет выкинуть его на берег. Нет, нарвались на залп одного из броненосцев. Я тогда и был ранен, и легли на борт, вскоре затонув. Дальше мало что помню. Вот такие дела. Так что то, что жив, хорошо, даже отлично. Качаю големов. Жду, когда могу использовать четвертого голема того, что медик. Я уже трех уверенно держу. Да и четырех, только пока не хватает времени и сил запустить у медика возможности лечения. Диагностику уже провожу, но лечения нет. Раньше его вырубает, качать надо. И да, когда я впервые очнулся на столе хирурга, то обнаружил второй флажок на сетчатке глаза. Опция големов заработала. Вот там ночами плотно и гонял их, качая. Сбежать я мог месяц назад, когда одного голема начал держать уже час. Только зачем? Тут я под присмотром, кормят. Вон, разговоры пошли по обмену ранеными. Меня тоже обменяют, хотя я отказался подписывать согласие не воевать с Японией. Ко мне вообще уважительно относились. То, как я взорвал их корабли, для японцев – высшее проявление доблести. Это для них я герой и молодец. А для наших – подлец и подлый воин. Вот теперь и огребают. Между прочим, заслуженно. Зато молодцы, подло не воюют. Также я и планы составил. Излечиваюсь и, освободив лагерь военнопленных, угоняю какой боевой корабль и к нашим во Владивосток. В Артур смысла идти нет. Что осталось, те там разоружили и команды на берег, где бои идут. Потому и не дергался. Не хочу насторожить японцев. А тут они спокойны, я под присмотром. Кстати, адмирал Тога посещал, опознавал меня. Пообщались тогда. Да, тот выжил при подрыве флагмана, но потерял ногу во время боя в Желтом море, где видгифт погиб. Вот и жду, пока не восстановлюсь, ходить смогу». Нашим сообщу, что из-за сильного ушиба спины ног не чуял, но вот восстановился. Как видите, не просто лежал, но и планы строил. Жаль, немало всего из имущества потерял с крейсером, места тогда в хранилище не было. Сейчас же неплохо прокачался, уже тонна 300 килограмм свободного. Санитары не особо хорошо работали» потому я доставал девчат, те меня нормально обмывали, благо палата одиночная. Это тога распорядился. Ну и подкармливали меня из моих же запасов. Сами питались. Так время и шло. Сегодня ночью вызвал големов, а я плетение их отправлял наружу и поднимал у стены здания, под окном палаты. Вот четвертый в окно ко мне и забрался. Три других замерли в ожидании. Это чтобы энергию не тратить. Так что провел диагностику, и хватило энергии провести лечение. Чуть-чуть. На пробу убрал внутренние следы операционного вмешательства, одного из шести. Но шрамы остались. Убрал не все, процентов 30. Но и это уже прогресс. Я следил за количеством энергии, осталось чуть-чуть, и я убрал всех големов в их ямы, откуда поднял. А контролировать себя нужно. Потрачу так всю энергию, и те оплывают кучами. Ладно, три под окнами. Но как я объясню ту, что в палате у меня останется? То-то и оно. Если не привлекаю внимание, значит, не привлекаю. Так и лечился. Понемногу галем убирал проблемы. Извлек три осколка, что японцы боялись тронуть. Только через неделю, как первое лечение провел, Я смог восстановить позвоночник и осторожно пошевелил ногами. Низ да весь покалывало, как отлежавшую во сне конечность. Не самое приятное ощущение, но и они прошли. Еще два дня, и я полностью убрал проблему, только шрама не тронул. Дальше достал форму, это моя, я без наград бой вел, и кортик сохранил. Так что через окно и покинул палату. Уже час как стемнело, а было очень темно. Кстати, уже 9 ноября было, потому на мне шинель, застегнутая на все пуговицы. Я один, форсить не перед кем. Пока я гонял вокруг големов, дальность два с половиной километра, плюс у них сканеры брали еще на три. То все, что мог, я изучил. И госпиталь находился не на военной базе, а на окраине гражданского города, недалеко от порта. Шум разгрузок в окно часто доносился. Главное, я все изучил, включая лагерь для военнопленных и стоянку боевых кораблей. Брать буду один из трех наличных крейсеров тип Кресси. Один такой я потопил. Правда, в порту и был один. Четыре дня как ездока вывели. Как я подслушал разговоры команды, англичане же там все, на мину дрейфующую наскочили, еле до сосеба дошли. Я потому и не торопился с побегом, ждал, когда его в порядок приведут. Что те и сделали. Корабль был полностью готов к выходу, в порядке, и все погружено. А так боевые корабли были, но не все. Часть наших блокируют у Артура, другие — у Владивостока, и часть патрулируют, охраняют свои транспорты. Так что план такой. Захватываю крейсер и уничтожаю команду в ноль. «Японцы там тоже есть, один-два офицера, чтобы придать законность того, что корабли якобы японские. Их не трону. Японцы мне нравились, лечили. Вон англичане с миноносца, что меня подобрали, мной не занимались. Так и передали на госпитальное судно, даже не перевязав. В общем, наглов валю всех в ноль. А вот представители японского флота вырублю и оставлю целыми». После освобождения лагеря, а там две сотни моряков точно есть, отдельно держат офицеров, веду к крейсеру, что уже зачищу, и уходим. Сканером големов проведу через минное поле фарватера. Там начинаю крейсерские действия. Да, моряков двести, причем сотню с Рюрика, но они нужны, чтобы вести корабль. За пушки поставлю артиллеристов и пехотинцев». Вот тут можно вести крейсерские действия, это в моих планах. Работаю до исчерпания боезапаса, а там иду во Владик. Вот такие планы. И, надо сказать, выполнял я их от и до. Сначала в порт, там охраняемый склад, где содержат сотню русских солдат и моряков. А это те, кто добровольно пошел в грузчики. Все здоровики как один. А за такую работу пайки куда больше. Вот так голем убрал охрану, одного для экономии использовал и тут же деактивировал. Так что распахнул ворота и зашел на склад, держа в левой руке керосиновую лампу. А это уже местный трофей, первый у меня. У патруля был, шесть солдат обходили склад. Еще один солдат у ворот стоял. «Подъем!» — скомандовал я. Многие уже уснуть успели. Но тут зашевелились, начали меня освещенного разглядывать, как один унтер воскликнул. «Ваше благородие! А говорили, вы так ранены, что уже ходить не сможете!» «Ошиблись японцы, Еремеев! Излечился и сбежал!» — ухмыльнулся я. Тут было пять матросов с Рюрика. Из них двое мои подчиненные. Ради них в основном и пришел сюда, начав все дела, запланированные на эту ночь, с них. «Ладно, Еремеев, принимаю всех тут под свою руку. Тебя своим замом назначаю. Командуй, но тихо. Выводи людей. Да, снаружи семь японских солдат, без сознания. Разоружить, но не убивать. Они мне жизнь спасли. А я умею быть благодарным». «Что делать будем, ваш бродь?» спросил подскочивший Еремеев. Тот быстро назначил командиров, разбив всех на десятки. Видимо, хорошо знаком был и знал, что делать. Унтира и получили оружие. «Берем крейсер англичан, типа того, что мы на дно пустили. Его как раз отремонтировали. Это моя работа, как взять. Ваша — принять корабль, готовить к выходу, пока я освобождаю наших в основном лагере для военнопленных. Это все, что вам нужно знать, Еремеев». «Понял, ваш брать». А дальше добыли шлюпки, их у берега много, и к крейсеру. Близко не подходили. Там я на одной, где шесть освобожденных было, подошел к борту, и те закинули меня наверх. Я уцепился за леера и, подтянувшись, перевалившись, лег на палубу. Что-то слабоват, небольшая нагрузка, и дышу как загнанный, потом покрывшись. Впрочем, еще пока через леера перебирался скинул с хранилища ком земли и поднял из нее два голема для экономии. Три, конечно, лучше, быстрее, но и двух хватит. Так что те мигом уничтожили тех, что на палубе были, несмотря на ночь с три десятка имелась. Так что встав, спустил забортный веревочный трап. Ну и сигнал подал. Пока эти шестеро поднимались, пять моряков и один артиллерист мы работали, банально круша головы всего экипажа. Японского офицера, выделенной ему каюте, вырубили аккуратно. Так что я принимал людей, распределял. Благо, один из матросов был из машинной команды Севастополя. Да, его утопили. Он тоже сможет держать давление. Так что выдал ему 20 пехотинцев. Уголь кидать смогут. И вниз. Велел поднять давление. Еремеев пока старшим на борту, создавал расчеты для двух пушек в 152 миллиметра. Он таким и командовал. Ну и пехотному унтеру Плеханову поставил задачу освободить корабль от трупов. Ему шесть десятков освобожденных ушло. Сам сбегал и прибрал судовую кассу. Плюс японского офицера. Дальше меня два матроса доставили на берег с вереницей шлюпок на буксире и остались ждать. Добежав до лагеря, быстро, за минуту вырубив охрану, аккуратно, но все живые, и големы открыли ворота и двери длинных бараков. Пленных тут мало держали, но с тысячу будет. Вот и тут с керосиновой лампой в руке я стал обходить бараки. А личность я известна, в газетах мои фото печатали, узнавали. Так что, назначая временных командиров, унтера и редкие фельдфебели, и сопроводил к шлюпкам, вырубив два патруля. Кстати, солдаты за счет охраны вооружились, сняв также два пулемета с вышек, из патрулей. По пути освободил офицеров. Всего 28 из 36 согласились за мной идти, остальные согласились не воевать против Японии и ожидали, когда война закончится. И да, среди пленных был капитан первого ранга Трусов. Ну и три офицера с Рюрика, один из которых Мичман, мой подчиненный. В курс ввел быстро, и, несмотря на Трусова, крейсер мой, о чем сразу сообщил. Да тот и не возражал и чтил правила флота. Кто первый взошел и захватил вражеский корабль, тот его и принимает. В три ходки, но перевезли всех. Трусов не остался в стороне, командовал кораблем, а я его замом сделал. Так что матросы осваивали крейсер, артиллеристы, пушки, даже главный калибр. Пехоту куда могли ставили. В кочегары сотню, в подносчики боеприпасов. Было три медика, в лазарете осваивались. Туда им санитарами десяток. Тут я стал задумчиво изучать два броненосца типа «Конопус». Плетение ночного видения голема позволяли отлично их рассмотреть. Они тут для отдыха команда и пополнение необходимым. Уже всем пополнили, скоро уйдут. И повернулся к Трусову. Евгений Александрович, а не хотите броненосец под командование получить? Сделаю вам такой подарок. На самом деле есть шанс. Так почему бы и броненосец не увезти? Вот пусть бывший командир его и ведет. Тот и сам недавно из госпиталя еще хромал. С палочкой ходил, рано ноги. А тут вполне дело ему по плечу. Уж он-то точно доведет. «Шутите?» «Нисколько?» «Захватить не проблема. Главное, довести до Владика. Дам вам пятьдесят матросов, двух офицеров-моряков, пять сухопутных и двести пехотинцев». «Хм, я согласен», подумав, быстро дал тот добро. Мы задержались. Мне 20 минут потребовалось, чтобы захватить один из броненосцев. Команда уничтожена. Два японских офицера дрейфовали на шлюпке. Я им и третьего подкинул с крейсера. Забыл про него. Да, касса с броненосца тоже у меня. С крейсера 9 тысяч фунтов. Тут поменьше, немного до пяти не дотягивало. Дальше трусов с отобранными моряками и пехотинцами на шлюпках к борту броненосца. Я там за бортный трап спустил. Уже тревога поднималась на берегу. Обнаружили патрули и что пленные сбежали, когда от Трусова пришел сигнал. Они готовы. Час прошел, быстро они. Но и мои офицеры не тратили время зря. А моряков у меня было семь, я восьмой. Взяли свои посты под контроль, мы снялись с якорей и тихо при светомаскировке двинули на выход». Один голем активен, через него я ночным зрением и сканером все видел. Мы шли первыми, Конопус следом, ориентируясь по заднему ходовому фонарю. Вот так крейсер вильнул, и из минного подводного аппарата сошла самоходная мина, направившись в центр второго броненосца типа Конопус. И мы, разгоняясь, пошли на выход. Все это под всплески с обоих кораблей». Продолжали избавляться от тел команды. «Ну, у нас закончили. Я сканером глянул и сообщил, где пять тел, которые еще не нашли. И их за борт». «Баканти!» — сказал вдруг лейтенант Вознесенский, что стал старпомом вместо Трусова. Он стоял со мной на мостике и тоже ждал подрыва броненосца. «Что?» «Так этот крейсер назывался, до того, как под японский флаг встал». Тут и прозвучал подрыв, и почти сразу заговорили орудия нашего крейсера, стреляя по всему, что наводчики видели, даже главным калибром. Сигналом был подрыв вражеского корабля. Тем более пустили две световые ракеты, что освещали часть рейда, и как мы уходили. Тут неожиданно ударили орудия кормовой башни главного калибра трофейного броненосца, чуть не в упор. Оказалось, Трусов сформировал расчет и развернул башню на правый борт. Тому хватило, пожары разгорались. Мы же били по гражданским судам, что стояли на якоре. Пока двигались к каналу, чтобы выйти в открытое море. Второй броненосец полыхал, клонясь на левый борт. Вообще, моряки на суету на берегу внимания не обращали. А вот тут проснулись. Еще бы, пошумели мы неплохо. Мина, кстати, в корму попала. Вот, кренясь, броненосец и садился на нее. Также канониры били по бронепалубному крейсеру Цусима. Недалеко на якоре стоял. Пожары были, но затопить не смогли. Еще дважды ахнули орудия главного калибра броненосца. И все, мы по проливу вышли наружу. Шесть грузовых судов на дне. Еще три тонули и с десяток полыхали. Хорошо постреляли. Тут потопили конлодку, что на охране фарватера стояла, на стороже, не понимая, что происходит. Да и мы открыто шли со всеми прожекторами. Так по проходу вышли и двинули прочь на 17 узлах, чтобы броненосец поспевал. А шли к Корейским проливам, там прямиком к Владику. С броненосцем, что мертвым грузом висит на ногах, какое крейсерствование. Довести бы обоих. Тот на пределе 18 узлов давал, но решили машины не перегружать, шли на 16 узлах. А когда светать начало, меня сменил старший офицер, он выспался, а я отдыхать. Двое суток, и мы без проблем подошли к Владивостоку. Да, мы вели три приза, а пока шли в нужную сторону, я побегал вокруг и взяли этих троих, плюс два потопил, призовые команды вели. А там уже все знали, встречали. Это наглый говном зашли, называя нас пиратами. Мол, нечестно воюем. Грязью поливали просто да не могу. Там Цусима выбросился на берег, а тот второй броненосец затонул. Большие потери в командах. Поднимут, док рядом. Так что обошли осадную эскадру и даже прошли форватер. голем помог. Там нас обнаружили, да и сторожевое судно, с командиром которого я в рупор поговорил, подтвердил, что свои. Уже лед вставал, но ничего. Ломая его, встали, где нам слоцманского судна указали. Наконец, загрохотали якорные цепи, и можно расслабиться. А то действительно напряженными последние сутки вышли. План удался, побег прошел. Теперь по дальнейшим планам отслужить, дождавшись окончания войны. И можно писать прошение об отставке. «Кстати, тут меня мой зам поправил. Мол, попал офицером на флот, то все. Пока ценз не выслужу, а это до 25 лет, никто меня не отпустит. И там не факт. Рассмешил. Ну-ну, мы еще посмотрим». А дальше с рапортами в сумке было время написать. Кстати, и по бою у Артура тоже. Уверен, и Трусов этим занимался. А так как почти утро было, да и наш приход поднял всех, то вызвали в штаб командующему флотом. Это на суше. Два здания службы штаба занимали. Вице-адмирал Скрыдлов уже ждал. Там сначала Трусов доложился, как старший по званию, потом я. В принципе, все. Рапорты приняли, опросили о состоянии кораблей и отпустили. Велели отдыхать. А так телеграммы в столицу шли одна за другой. Ждем оттуда реакции. А реакция была. Трусов получил контр-адмирала и орден Святого Георгия Третьей степени за побег и трофей. А за бой у Артура – орден Святого Владимира Четвертой степени с мечами. Флаг на трофейном броненосце поднял. Его пока вносили в списки отряда линейных сил, что блокирован в Порт-Артуре. Там два броненосца осталось, Цесаревич и Пересвет. Теперь три числятся. Мой крейсер ввели в состав отряда крейсеров Владивостока. И, к слову, свой флаг контр-адмирал Ессен с громобоя перенес на мой бывший корабль. Сейчас оба спешно пополнялись личным составом. Бывших пленных уже всех опросили моряки остались, остальных на сушу. Хотя сотню артиллеристов я оставил. Так что команда у меня в 270 матросов и 7 офицеров. На броненосце и того меньше до ста не доходило. Вот и получали их, обучали и осваивали корабли. Они пока не способны. А так меня, как инициатора и исполнителя захвата кораблей тоже не обошли вниманием. Титула нового не дали, но осыпали наградами и чинами. Для начала я за крессий получил чин капитана второго ранга и орден Святого Георгия второй степени. А так как статус ордена не позволяет награждать никого чином ниже капитана первого ранга, а также награждение им офицеров поднимает их на один чин выше, то мне дали капитана первого ранга». Так обошли все припоны и утвердили командиром броненосца Оушен Танга, что вошел в состав флота. А я же его последним захватил, вот и сделали командиром. Все по уставу. Тем более Трусов тут же, свой штаб формировал, поможет и подскажет. А на Баканти перевели командира-богатыря. Карьерных подвижек хватало. Если офицерами нас быстро пополнили до штата, то матросов было мизер. Видимо, понимая это, меня императорским соизволением затребовали в столицу. И я и так задерганным был. Столько встреч с прессой, балы в нашу честь. статьи о нас с фотографиями так и ходили. Решил, что это шанс передохнуть. Скрыдлов легко отпустил, а вот наместник Алексеев пытался задержать. Он, кстати, за ту неделю, что прошла с момента нашего триумфального прибытия, примчался из Хабаровска. И даже имел со мной встречу. Да по поводу того, что у Артура ничего не делал. Почему не вызвался? Объяснил свои мотивы, видимо, Вирн так и не доложил. Пожевал недовольно губами и долго выяснял, как корабли взял. Я ему, мол, чуть кулаги в кровь не разбил, пока крушил черепа японских матросов. То, что форму эту носили англичане, мы оба не затронули в разговоре. Там его отвлекли, тот перенёс встречу на другой день. Но меня вот вызвали, не поговорили. Так что уезжал вскоре на поезде прочь. Отличное купе для меня одного, улучшено. Так что даже с девчатами помиловался. Кстати, та я действительно в положении, живот попёр. А так из-за бушующих гормонов та в постели ещё лучше стала. Чудо как хороша. Так что я доволен. Големов гонял рядом, пока поезд шел ночами. Кач идет. Так вот, появилось свободное время, так что продолжу. Не рассказал, что за «Оушен» дали английский броненосец. Ах да, оба корабля носили японские названия. Крейсер «Цугару», а броненосец стал Танга. Их под этими именами и оформили в русском флоте. Так вот, на фоне наград за крейсер, за броненосец дали лишь орден святого Владимира третьей степени с мечами. А за бой у Артура – орден святой Анны третьей степени с мечами. Я уже все заказал у ювелиров. Ношу, как и новую форму капитана первого ранга. Туда же ретрограды кривились, но признавали – все получено по праву. Я же за время пути больше размышлял о своем корабле. Всего 200 моряков из 680, что должно быть в команде. У крейсера 400 набрали из 750, что должно быть. Так что высылали моряков из других мест. Все, что тут было, мы задействовали. Потому, когда вернусь, надеюсь, экипаж броненосца будет полным, и учеба по освоению идет полным ходом. Мой старший офицер, капитан второго ранга Вознесенский, Его повысили и направили ко мне. Обещал приложить все силы. Впрочем, особо отдохнуть мне не дали. То, что произошло, во всех газетах освещалось, и меня почти на всех станциях встречали. Так что выходил, чествовали. Знакомился с видными политическими деятелями разных городов. В принципе, интересно все шло. Големы активно ночами качались. Вон себя полностью излечил, улыбку красивую и белоснежную сделал. И девчат по очереди. Отслеживал беременность Таи. Девочка будет. Не моя, проверил на всякий случай. Как бы то ни было, но скоростными поездами было четыре пересадки. Мы за месяц добрались до столицы. Кстати, и в Твери, пока у паровоза пополняли нужное, общался с местными. Директор гимназии был, поздоровались. Удивило появление дяди Алексея с семейством, но встретил я их довольно прохладно. Особо не пообщались, дальше двинул. В столице я неделю пробыл, изучали как диковинку. Получил патент барона, сдав старый, и оформил на себя неплохой особняк в центре города. А подарили благодарные жители, скинулись на подарок. Много интервью бралось, пока не дошло до уничтожения и захвата кораблей. Вот тогда я и выложил правду матку, то, что знали только Вирен, Трусов и наместник Дальнего Востока. Надо сказать, что вот уже как два дня назад столицу облетела страшная новость. Оборона порта Артура пала, гарнизон капитулировал. Кстати, сегодня было 28 декабря. Я этого ожидал, ведь те, что в реальности сдали, остались живы и тут себе не изменили. Поэтому по столице, если не траур и похоронное настроение царило, то близко. Я, кстати, тоже время зря не терял. Нанял лучшего поверенного. Тот и за границей работал. Выдал деньги и отправил в Швейцарию. Уже отбыл. Велел купить там поместье с шикарными видами. И квартиру в Цюрихе. Можно пару доходных производств. Все оформить на меня. А как барон, я должен иметь определенного размера личные земли. Вот и был приказ поверенному купить крупное поместье, чтобы они вошли в цен с титула. И да, подтвердить мой патент барона в Швейцарии, чтобы тот там имел силу и стал действующим. Плюс патент офицера, капитана первого ранга. Заверенные копии их сделали. Да, так стану гражданином Швейцарии, в чем я не имел ничего против. Я уже говорил, что свое прозвище ношу по праву, и всегда был за полный комфорт своей жизни. Скоро империалистическая, революция и гражданская. Если в империалистической я поучаствую, чисто прокачать големов и трофеев добыть, то в остальных точно нет» как Российская империя перестанет существовать, вернусь в Швейцарию и буду проживать с чистой совестью. Потому как все, что будет происходить на территории бывшей страны, меня совершенно не волновало. Хотя, честно скажу, это сейчас так. Что там через 12 лет будет, поди знай. Вот двое представителей прессы, один иностранец, немец, второй из наших. Просто совпало так, что вместе встретились. Это в ресторане было. Спросили разрешения и присоединились за моим столиком. И стали задавать вопросы, что я думаю о том, что крепость пала. И собираюсь ли дальше взрывать и захватывать вражеские корабли. Если первый вопрос шел от нашего, записывая мой ответ, то второй немец задал. Нашему пояснил, что обороняющиеся все герои и молодцы, никаких сомнений нет. Их командование подвело, стержень у командующего в душе слабым оказался. Все возможности обороны не были исчерпаны, и те рано сдались. А немцу ответил так. «Мол, на войну я поехал как авантюрист-наемник, любовь к родине тут на втором месте. Я ехал именно заработать» потому как потомок служивых дворян, а они именно так и зарабатывали. Дело в том, что я довольно беден, а война для любого авантюриста — способ заработать. Именно это я и сделал в Артуре, взорвав два броненосца. Просто я сделал ставку у букмекера китайской мафии Якудзы, что один лично взорву два броненосца. А если там флагман, ставка удваивается. По счастью, несмотря на очень высокую ставку, выигрыш я получил. Букмекер снял 10%, стандартная их ставка. Но весь выигрыш в разной валюте и даже в золотых слитках я получил. Только на этой ставке я заработал порядка 300 тысяч рублей. На захваченных кораблях взял кассы, считая их личными трофеями. Но корабли захватывал больше по нужде, чтобы к своим вернуться поэтому кроме касс особо не заработал. Также помянул Николая Императора в хороших тонах, мол, не рассчитывал, что он так щедро отблагодарит меня. Поэтому был рад и счастлив, что тот обратил на меня внимание. Ну и закончил, сообщив, что дальше займусь уничтожением вражеских броненосцев только как командир трофейного корабля. Заработал я достаточно, и дальше буду топить противника пушками своего корабля. Впрочем, если кто хочет оплатить мои услуги как наемника, я открыт для предложений. Однако мои услуги стоят очень дорого. И да, нанимать меня будут именно как наемника, попросил это отметить. Не как офицера российского флота. Честь офицера не даст согласиться. Посчитаю это оскорблением. А чтобы выполнить, я возьму официальный отпуск, сниму мундир и как наемник поработаю. Оба строчили в блокнотах и слушали меня внимательно. Похоже, мои откровения поразили обоих. На этом и расстались. Сам я обедать закончил, поэтому, оплатив по счету с чаевыми, покинул зал и на пролетке нанял ее на все время пребывания в столице. Покатил к теперь своему дому. А все, оформили. Нет, прислугу я нанял, как и трех старых солдат, ветераны вооружил, теперь охраняли мой дом. Он, кстати, на своем участке стоял с оградой с улицы. По бокам с тыла подпирали усадьбы таких же дворян. Я уже успел со всеми познакомиться. Также я не забывал про своих девчат. Как раз вчера их закончили оформлять, и те получили российские паспорта. Стали гражданами России. А я обещал. Пять лет отработают, по квартире каждой в столице куплю, и неплохую сумму на счет. Так что те старались. Конечно, по ним вопросы у прессы были. Я их не скрывал, и те заняли три отдельные спальни, обживаясь. Сообщил, что нанял личную горничную, массажистку и взбивательницу подушек. Зарплату плачу. Те тоже не деревянные, поняли, что наложницы» а так этот вброс такой информации это скорее для николая намек что готов поработать нестандартно поглядим что дальше будет я уже дважды с ним встречался в первый раз долго общались у него в кабинете я подробно все рассказывал по подрывам двух первых а потом захватом третьего броненосца и броненосного крейсера ну и как тот бой прошел у артура где мы потерпели поражение что, кстати, особо не удивляло, силы несоизмеримы были. Пока ждем эскадру Рожесвинского, но спешить уже не нужно. Артур сдали. Англичане сначала передали японцам пять броненосцев и пять броненосных крейсеров. Один броненосец те потеряли в бою у Артура, второй я угнал, и третий потопил в сосебо. Осталось два. Но пока мы в плену были, те успели перегнать и передать, Еще три броненосца типа «Маджестик» и два броненосных крейсера. Хотя крейсеров уже три потеряли, считая угнанный. Так что силу японцев достаточно, чтобы и Рожесвинского побить. Тот уже Индийский океан пересекал. Второй раз с Николаем встречался на балу в мою честь. Так что скоро обратно, уже в курсе. Но пока билеты на пояс нет, день точно неизвестен. Вот я и решил такую информацию пустить. Дала себе понять, что и офицер стоящий, но и о себе не забываю. Впрочем, какова бы ни была реакция, меня она не особо волновала. В Швейцарии на это плевать будет. Поверенный работает, но узнаю результаты уже будучи во Владивостоке. Тот туда прибудет доложиться. А на связи через телеграф будем мелкие вопросы решать. Вот так и вернулся домой, проверил наложниц. Две в ванной нежились, дом был полностью оснащен. Одна гуляла по парку, тот весь в снегах был, тропинки расчищены. Вот и любовалась суровой русской зимой. Как раз в кабинете сидел, перебирал свежие письма и приглашения, как нашел письмо от дяди Алексея. Час назад принесли. Я лично его родичам не считал. Открыть не успел, постучался дворецкий, сообщив, что меня двое господ видеть желают. Из тех, о коих я предупредил, что ожидаю. Так что, отложив корреспонденцию, велел звать. Я все так же в своем мундире, парадном, при наградах. Тяжело, но носил. Вот и встретил двух ушлых торговцев, что выполняли мои задания. «А что, у меня уже две тонны в хранилище, нужно заполнить». Было чуть больше, но я уже занял. Две говяжьи полутуши, котел на 150 литров, чугун на ножках. Наши отливают. Люблю я говядину. Ну и немного молочки закупил. Немного, потому что время года не то. А купить те должны были пулеметы. Станковые на треноге и пять ручных. Датские, мацыны. И те как-то быстро выполнили. Я думал, следом за мной отправят во Владик. Те были довольно радушным приемом и пояснили, как так быстро справились. С танковым был «Гочкис» под русский патрон. Десять матерчатых лент по 150 патронов. Пулемет образца 1900 года. А купили его с военного склада. Их французы партии прислали на испытания. Мало ли наша армия закупит. Этот в ящике лежал совершенно новый. Остальные расстреляли, мало что осталось. С мацанами та же история. Тоже подрусский патрон. Карабана на 20 и 30 патронов. Правда, не 5, 4 нашли, но как новые. Ну и патронов пять тысяч, остроконечных. Это так, запасы пополняю. А то до сих пор помню ту конную лаву хунхузов. Вот так спустились, тут две грузовых повозки было, принял. Слуги все разгрузили в сарай и щедро расплатился. Потом успел почистить два ручника и зарядить. Это все. Умылся, привел себя в порядок и на нанятой пролетке к очередным аристократам, куда у меня именное приглашение было. Отказа те не принимали.